Влад Лей. Северянин. Книга вторая. Северные демоны. Глава первая. Цена мести. Враги повалили уже плотной толпой. Но среди всех особо выделялся странный тип, обвешанный всевозможными амулетами и даже человеческими костями. Лицо его было размалевано белой и красной краской. одет если можно так сказать, он был в звериную шкуру. На голове вместо шапки был череп то ли волка, то ли собаки, с верхней челюсти которого, ставшей чем-то вроде козырька бейсболки, свисали устрашающего вида клыки. Короче, прикид у него был такой, как будто его владелец пытался сказать «Я зверь, убийца». По игровому опыту я бы сказал, что подобные типы считаются кровожадными, отмороженными варварами, ну или отбитыми берсерками. Этот тип — берсерк? Что-то ростом не вышел. Может, просто напугать пытается своим видом? Ну-ну. И пострашнее видали. Он с диким воплем перепрыгнул на наш дракар. Причем сиганул так, что воронье черепа, висящие словно ожерелье на его шее, чуть не слетели. В качестве противника выбрал он моего брата. Ну, его проблема. Размалеванного, в смысле. Брат его уже заметил, зло ощерился и взмахнул подаренной мной секирой. Наблюдать дальше у меня, к сожалению, времени не было. Возле меня нарисовался новый вражина. Впрочем, назвать его серьезным противником было сложно. В руках нечто, которое даже сложно назвать боевым топором. Скорее колонн, тяжелый, неудобный, которым даже дрова толком не нарубишь. Да и держит его вражина, мягко говоря, неумело. Я резко подался вперед, пугая врага, желая проверить, с кем имею дело. И в своих первых впечатлениях я не ошибся. Враг тут же отступил назад, Как-то совсем уж криво махнул своим колуном, чуть не потерял равновесие, но вовремя перенёс тяжесть тела на другую ногу и замер, словно бы в нерешительности, давая возможность мне проявить инициативу. «Форинг!» — завопил кто-то справа. «Чёрт! Уже практически все враги успели перелезть на наш корабль, и теперь вокруг была куча мала. Не повернуться, не развернуться. Передо мной спиной ко мне стоял кто-то, чьего лица я не видел. Но это явно был недруг, так как он отчаянно защищался от ударов Эрика. Я просто толкнул врага плечом, отправляя к Эрику, и мой соратник не сплоховал. Тут же всадил лезвие своего топора прямо в грудь врага. В следующее мгновение уже меня оттолкнули откуда-то справа. Какой-то Буров, явно не из наших. И я со спокойной совестью ударил его обеими своими топорами. «Он был мой!» — прорычал Магнус, который с Буровым и сражался. Его глаза, налитые яростью, глядели на меня. Горячка боя, чего уж. И тут злость в них сменилась испугом, что ли. «Берегись!» Я не стал оглядываться и отпрыгнул в сторону, собственной спиной напоровшись еще на кого-то из сражающихся. Оглядываться было некогда, так как я увидел, о ком меня предупредил Магнус. Тот самый тип с колуном решил воспользоваться ситуацией, тем, что я отвлекся на сражающихся справа и слева от меня. «Наверняка парень решил, что это его звездный час». Он несся на меня безмолвно, только в глазах его светилось торжество. Да вот только ничего у него не получилось. Я просто повернулся боком к противнику, и его колонн тут же опустился. Ударил в палубу прямо у моих ног, а сам противник нагнулся под весом своего оружия. Я просто рубанул его сверху. Готов. Огляделся вокруг. Сеча кипит по всему кораблю. Лишь небольшой пятачок диаметром буквально в метр полтора, где стою я, а также лежит тело противника и Борова, свободен. Отчаянный крик донесся до меня откуда-то слева. Я повернул голову и увидел, как мой брат пытается ударить противника. Того самого вертлявого мужика, с кучей побрякушек, своей секирой. Противник ловко уворачивается от удара, брата поворачивает инерция, и он пытается достать врага рукояткой, но этот финт ему не удается. Верткий одним ударом отрубает правую кисть Рама. Крик боли, кажется, долетел до небес. Рам перехватывает свою секиру левой рукой, пытается ею достать врага, но удар выходит медленным и неуклюжим. Верткий с легкостью уворачивается. Я вижу его улыбку. Ехидную, коварную. Он словно хищник, играет с жертвой. Его топорик промелькнул, словно молния, и Рам оказывается без второй кисти. Он вопит, глядя на свои культи, из которых бьет кровь, а его противник медлит, будто бы любует со своей работой. Миг и крик Р ама резко прерывается. Вертлевый делает шаг к нему, аккуратно берет его за голову левой рукой, так, чтобы Р ам не вывернулся, не уклонился, а затем медленно, позволяя жертве увидеть все в подробностях, подносит лезвие топора к горлу и не спеша, аккуратно, словно колбасу нарезает и перепиливает горло моему брату рам кричу я рам вторит мне кто то и я замечаю Олафа, только что прикончившего своего противника быстрым ударом меча олов делает рывок на ходу сбивая плечом одного из противников бьет мечом еще одного неудачно подвернувшегося под руку а затем оказывается возле верткаго его стремительный удар не находит цели вертлявый продолжая улыбаться просто уворачивается Его руки опущены. Он даже не пытается защищаться или нанести встречный удар. Олаф бьет снова. Его меч разрубает лишь воздух. Верткий ушел с линии атаки. Олаф, уже яростно наплевав на всякую осторожность, махает мечом, словно мельница. Но противник неизменно уходит в сторону. Уворачивается. Я пытаюсь пролезть сквозь сражающуюся толпу туда, к ним, но путь мне преграждает верзила с мечом. У его ног лежит Кьетвы. Я вижу огромную рану на его груди. Вся его рубаха залита кровью. Кровь уже выступила изо рта. Не жилец. Окрыленный своей победой, Верзила пытается подколоть и меня, просто пырнув своим мечом, больше похожим на мачете. Но я оказался быстрее. Успел ударить по лезвию меча топором, а затем зацепил лезвие топором, отвел в сторону. Противник явно не ожидал подобного. Он просто уставился на оружие, даже не пытаясь его освободить за это и поплатился. Мой второй топор ударил его в грудь. Кольчуга смягчила удар, но все равно Верзиле хватило. Он тут же кашлянул кровью, подался назад и не упал только благодаря тому, что опустил меч и успел вцепиться рукой в борт. Я тряхнул топором, заставляя зацепившийся за него меч рухнуть, а затем, толком даже не замахнувшись, бью Верзиле по руке, держащийся за борт Драккара. Верзила орёт так, что уши закладывает. Не в силах терпеть этот инфернальный звук, я опускаю второй топор ему на голову. Череп трескается, как орех. Ошмётки костей вперемешку с кровью и мозгами разлетаются в разные стороны, заляпывая всё вокруг, включая и меня самого. Но мне плевать. Я возле борта корабля, и тут более-менее свободно. Сражающиеся находятся ближе к центру Драккара. Я пробегаю метр три без всяких проблем. Противник меня не видит. Я у них за спинами. Но я не успел. олов махавший своим мечом, за все это время устал. Очередной удар получился кривым. Меч опускается вниз, а сам олов подался немного вперед. И тут же Верткий, словно бы и дожидавшийся этого момента, бьет топором снизу. Топор застревает в нижней челюсти, а Верткий хватает тело Олафа, аккуратно укладывает его на палубу лицом вверх. Я бегу. Запрыгиваю на борт Драккара, отталкиваюсь от него и прыгаю на Верткова, пытающегося отделить голову уже мертвого олофа от тела. Не знаю, как он смог меня увидеть, ведь был он ко мне спиной, а я, между прочим, двигался очень быстро, выжимая все, на что только был способен со своим текущим показателем ловкости. Но, тем не менее, мне ее не хватило. Верткий молниеносно ушел в сторону, и мой топор лишь рассек воздух, где всего лишь мгновение назад был противник. Едва я приземлился на палубу, как тут же отскочил назад, опасаясь, что противник атакует меня в этот момент. Я огляделся и тут же заметил его. Странный тип стоял возле носа на борту корабля, обняв носовую фигуру. Он глядел на меня и усмехался, словно бы издеваясь надо мной. Глумился. В его взгляде так и читалось нечто вроде «Но ты неуклюжий пентюх». Я замер в боевой стойке, ожидая противника, и он меня понял. Легко и изящно спрыгнул на палубу. Получилось это у него настолько плавно, быстро, что я невольно поразился. Сколько же у него ловкости. Да, похоже, я недооценил своего противника. Этот тип действительно может называться искусным воином. Это видно по тому, как он двигается. Необычайно быстрый, уверенный в себе, в своей силе. Он глядит на меня, как на жертву с эдаким опломбом. Чувствует свое превосходство. «Ты убил моего друга! Ты умрешь!» — прошипел Стеки. Я только сейчас заметил, что позади Верткова так и лежит связанный Стеки. Вот ведь черт! Его действительно стоило развязать. Лишний воин на нашей стороне очень бы пригодился. Верткий даже не повернулся к Стеки. Лишь улыбка его стала шире и ехиднее. Его взгляд был устремлен на меня. «Чертов Галнинг! Я отрежу тебе голову!» — не унимался Стеки. Галнинг? Что-то знакомое. Кажется, я встречал это слово. То ли в инструкциях, то ли в описании к персонажу, нации. Кто это? А, вспомнил. Псих или безумец. Так можно дословно перевести это слово. Кажется, так называли людей то ли грибов каких-то отравленных, пережиравших, то ли какой-то настой пьющих. Подробности уже не помню, но смысл один. и наркоманы раннего средневековья нереального естественно, а местного, принимающий наркотик, медленно их убивающий, но зато дающий чрезвычайную силу и ловкость. Эликсир берсерка, во, вспомнил. А еще я вспомнил, что этих самых галнингов презирали. Мол, воин, который полагается на всякие эликсиры, не может считаться воином. Тем не менее, вот он, стоит передо мной. Может, он и конченый псих, которого следует презирать, которого из-за человека в приличном обществе не считают и в длинный дом не пустят, но сейчас он стоит напротив меня, и он чрезвычайно опасен. Связываться мне с ним резко перехотелось. Такого лучше прибить с безопасной дистанции. Я вспомнил, как один раз зимой меня попытался ограбить один Абдулбыш. Не знаю, под чем он был, но тот факт, что даже попадание в ногу из травмата не заставило его поморщиться, меня, мягко говоря, удивило». С горем пополам мне тогда удалось от него отделаться, но тогда был травмат. А сейчас передо мной, судя по всему, стоит такой же Абдулбыш, вот только травмата у меня нет. А у Абдулбыша в руках топор, которым он явно хочет меня покромсать. Такого лучше прибить с безопасной дистанции, вот только ничего у меня... А, черт! Как я мог забыть про метательные топорики у меня за поясом? Я просто уронил свой топор, который до этого держал в правой руке. Выхватил их один за другим и бросил в противника. Скорость бросков была такой, что увернуться от них лично я бы точно не смог. Тем более бросил на опережение. Первый точно в цель, два других по разные стороны. Ожидал, что если противник все же сможет увернуться, то тут же получит следующим. Да вот только все прошло совершенно иначе. Не так, как я ожидал. Первый мой топорик противник попросту отбил. От второго уклонился, а третий вовсе поймал. «Как такое вообще возможно?» Галнинг радостно ухмыльнулся, глядя на ошарашенного меня. А в следующее мгновение повернулся корпусом и бросил пойманный топор в лежащего на палубе и продолжавшего изрыгать ругательства и угрозы Стеки. Тот запнулся на полуслове Изо рта вырвался предсмертный хрип, и Стеки затих, глядя открытыми глазами в никуда. «Вот ведь паскуда!» «Я не терял времени, пока Абдулбыш убивал Стеки» подхватил брошенный мной ранее топор и бросился в атаку. Противник этого ждал и отреагировал моментально. Отклонился от удара с правой, поднырнул под левую руку, отпрыгнул назад, продолжая по-идиотски лыбиться. Но я шагнул вперед, не позволяя ему разорвать дистанцию, и снова махнул топорами. В этот раз противнику пришлось хуже. Он уже не только уворачивался, но и отбил один из моих ударов собственным топором. Но отбил как-то слабо, немощно, «Сколько же у тебя силы, засранец!» Я провел целую череду ударов, и враг наконец-то перестал улыбиться Теперь он был сосредоточен и внимателен, а меня начало накрывать той самой волной ярости, которая предшествует впаданию в боевой транс. Вот и славно. Противник отбивал удары, уворачивался, но было видно, что дается это ему с трудом. Нет, даже сейчас, когда я вошел в боевой транс, вертлявый был чрезвычайно опасным противником. Слишком уж он быстрый. Противник вновь отпрыгнул, разорвал дистанцию, и теперь уже я вынужден был защищаться. Его топор мелькал со всех возможных направлений. Падал сверху, летел сбоку, свистел прямо возле лица. Но я уже тоже вошел в темп битвы. Легко уворачивался, хотя и не мог ответить. А вот противник начал выдыхаться. То ли просто устал, то ли волшебные грибочки начали отпускать. Последний удар у него получился уже не таким быстрым, и я решил идти вабанг. Кручусь на месте, ухожу в сторону, но при этом делаю шаг вперед. Атака с другой стороны, отбить удар противника, шаг вперед. На близкой дистанции он уже не такой быстрый. Ему явно так неудобно сражаться. Он пытается отойти, да вот только отходить некуда. Мы уже на носу. Попался, засранец. А силенок-то у него действительно немного. Я защитился своим топором, когда он носил удар, и не скажу, что сам удар оказался мощным. Так слегка рукоятка завибрировала. А вот оружие противника чуть не улетело, когда мы с топорами. Новый удар врага справа. Я останавливаю полет его топора, встретив нас собственное оружие, и тут же бью товаром Йора по кисти противника. а а Кисть с зажатым в ней оружием отделяется от руки и летит за борт. Вот ты отпрыгался. Теперь уже на моем лице играет кровожадная улыбка. Этот полудурок бросается на меня, пытается вцепиться зубами в лицо. Нет, такое не пройдет. Я просто подставляю рукоятку топора, и он вцепился в нее, словно пес. Я выпускаю вторичное оружие из левой руки, хватая рукоятку топора, оставшуюся в зубах противника, двумя руками. Давлю вперед, и вот обдолбыш уже упирается спиной и башкой в носовую фигуру, а я продолжаю давить. Он шарит рукой у себя по поясу. Что он там ищет? Ну да пофиг. «Еще немного и все». А! Он таки выудил небольшой нож и воткнул мне в живот. Вот ведь сволочь. Злость добавляет мне сил, и я давлю рукоятку дальше. Слышится отвратительный треск. Это ломаются то ли зубы, то ли челюсти противника. Он пытается вырваться, но нет, уже не получится. Его нож снова входит в мое тело, но я лишь рычу. Мне уже плевать. Главное, что ему конец. Его руки вдруг повисли, словно плетье. Глаза, в которых уже читался испуг, даже животный ужас померкли, стали словно стеклянные. Я убираю топор, и тело просто падает мне под ноги. Вот и все. Закончился великий воин. ведь сволочь такая, столько моих друзей убил! Я оглядываюсь. Бой уже закончен. Противников не осталось. Палуба нашего драккара усеяна трупами противников и соратников. Мне горько и обидно. Нет моего брата. Нет олофа Погиб Кьотве. Но мы отомстили. Вот только стоило ли оно того? Внимание! Сервера будут отключены на 48 часов. Всем тестерам подготовить отчеты и подтвердить время посещения. Я вылез из капсулы, потянулся, разминая затекшее тело, и пошлепал босыми ногами на кухню. Время позднее, час ночи. В квартире пусто и тихо. Инна, как всегда, на работе. Я заварил себе крепкий чай, подкурил сигарету и уставился в окно, за которым горели огни ночного города. Город, как всегда, не спал. Сновали огоньки. Фары автомобилей, вдалеке горел свет в окнах у таких же полуночников, как и я. Завибрировал телефон, лежащий на столе. Я повернулся и взглянул на экран. Входящий вызов от неизвестного абонента. Я провел пальцем по экрану, поднес телефон к уху. «Да».